Вино — не только друг, вино — мудрец, С ним разнотолком, ересем конец, Вино — алхимик, превращает разом В пыль золотую жизненный свинец.